15.2 -е, второе по старому стилю, января 1918 года, поздний вечер, Москва, Троицкое подворье на самотеке, покои патриарха Тихона. Стемнело. За окнами сгустилась непроглядная тьма, и патриарху Тихону чудилось, что это не обычный мрак, а вечная ночь под названием большевизм, Черным одеялом опустилась на Москву и всю Россию. В покоях патриарха тоже царел тьма, лишь иконостас был освещен огнем свечей и нескольких лампад, и в их теплом свете лики Христа, Богоматери и святых казались живыми. И мнилось Патриарху, что стоит горячо помолиться и разомкнуться уста Спасителя, изрекая великую истину, что поможет вернуть ушедшие времена. Впрочем, так и же было каждый вечер. Предстоятель Русской Православной Церкви молился, а ответа все не было. Но на этот раз едва коленопреклоненный патриарх успел один раз прочесть отче наш, как вдруг его покои озарились невыносимо ярким голубым светом, исходившим откуда-то у него из-за спины, а в покоях густо запахло Мирой и ладаном. С рукой, занесенной для очередного крестного знамения, тихо обернулся и застыл, будто пораженный громом. Прямо перед ним стоял господин архангел, в полном облачении, в руке которого ярко сиял опущенный острыем к земле обнаженный меч. «Грешен я, Господи!» — простонал патриарх, зажмурившийся осенив себя крестным знамением. «Грешен, грешен, грешен!» «Сам вижу, что грешен, только совсем не в том, в чем ты думаешь», — сурово сказал архангел, вкладывая меч в ножны, после чего сияние вымерило свою яркость до приемлемой величины. «Точнее, грехом фарисейства и самодовольства», — Оказалась насквозь поражена вся наша церковь. Власть в Российской империи утратила единство со своим народом, забыла о его нуждах и чаяниях, называла полыхавшие то тут, то там голод недородом, а вы, превратившись в государственных чиновников, по делам религии молчали об этом, будто набравши в рот воды». Однако призывали простых людей к внешнему благочестию и покорности перед обстоятельствами судьбы. Русский царь, забыв о том, что он должен быть своим подданным добрым отцом, совершил великое святотатство, назвав себя «хозяином земли русской». Но вы молчали и об этом. Поступив так, он не звел себя с уровня Божьего помазанника до статуса банального диктатора, удерживающегося у власти только грубой силой. Но этого превращения среди вас никто так и не понял. Нет ничего более фарисейского, чем изрекаемая вами фраза Христос терпел и нам велел. Сын Божий сознательно пошел на подвиг и крестные муки для того, чтобы вырвать человечество из скверны греха, разлагающегося язычества, и указать путь к Богу. Но ради чего в голоде, нищете и мраке невежества должны были погибать малоземельные безлошадные русские мужики, чьи хозяйства были досухо высосаны мерзкой системой выкупных платежей? Три последних царя последовательно превращали простой русский народ в сухую солому для будущего революционного пожара, но никто из иерархов церкви не возвысил против этого свой голос, ибо все вы давно и прочно срослись с государством, как сиамские близнецы но Вы даже не заметили, что четверть века должность оберпрокурора Святейшего Синода в ранге государственного министра занимал «злой колдун» манихейского толка, накинувший на Россию серую пелену заклинания «подмораживание». С этого момента Российскую империю поразила тяжкая болезнь. Ее верхи ударились в различные суеверия и оккультизм а низы охватили апатией безверием. Поздно теперь рвать на себе волосы и стенать о притеснениях и гонениях. Церковь, что должна быть хранительницей человеческой морали, в первую очередь среди власть имущих, позабыла об этом труде, и ее нива уже поросла даже не бурьяном, а кустами и деревьями. Напрасный труд — молить Бога о том, что должно быть сделано самими людьми ибо он не совершает ничего по требованию. Ты помнишь, как он поступил с допотопными людьми, которые просили у него урожая, даже не вспахав нивы и не посеяв семена? Пока явившийся архангел под раскаты небесного грома читал патриарху Тихону нотацию, в том нарастало чувство протеста. Совсем не таких речей ожидал он от Господнего посланца. Мнилось, что сейчас ему предложат полную поддержку с небес, после чего большевики будут низвернуты, и все вокруг вернется к исконно-посконному существованию. Когда есть господа и рабы, барии, и быдло, пастухи, священники и их овцы паства. Кстати, против февральского переворота церковь и вовсе не протестовала. Скорее всего, потому что тот совершенно не задевал ее корпоративных интересов. А вот Октябрьскую революцию и Тихон и прочие иерархи приняли в штыки. Опираясь на посох, патриарх поднялся на ноги и препротивнейшим голосом заорал, лихорадочно крестясь, «Изыди, прочь, сатана, не верю в тебя! тьфу тьфу фу! Изыди, Изыди, Изыди!» Но незваный гость никуда исчезать не пожелал. Вместо того сияние его атрибутов стало нестерпимо ярким, а глаза загорелись, как два прожектора. «Вот видишь, небесный отче», — сказал он глубоким, громыхающим голосом, — «не верит он в меня, хоть бей ты его в лоб, хоть по лбу». «Монах ведь! Дери его за ногу! Не каждый может сублимировать отсутствие любви к женщине и собственным детям в любовь ко всему человечеству, как известный тебе отче Бонифаций». Другие начинают любить только свою церковную корпорацию и ее положение в обществе и плевать им на все остальное. И в то же время нужен мне господин Беллавин живой, здоровый и полный желания сотрудничать, а вот времени возиться с ним, как с малым детем, у меня нет. Весьма неприятные события назреют в Киеве, так что уже завтра я должен быть там конно, людно и оружно. И в то же время, если изъять его для проработки в Тридесятом царстве, то уже завтра поднимется крик, что большевики похитили патриарха и держат его в тюрьме. Последствия можешь представить себе сам, ибо почти все иерархи в этой церкви такие полоумные, а не только их главарь. Так что вся надежда только на твою помощь, Господи. «Вижу, сын мой». Прогрохотал откуда-то с небес. — Помогу тебе, чем смогу, но только не обессудь, если что. Гордыня и предубеждения у этого кадра не только скорозлые, но и закостеневшие. Так что действовать придется грубой силой, ломая их через колено, а не мягким убеждением. — О, Боже! — воскликнул патриарх каким-то визгливым фальцетом и умолк. Глаза его расширились, по покрасневшему лицу катились крупные градины пота, потом его колени подогнулись, и он мешком опустился на пол. Ли, я произнес куда-то в пространство Серегин, — «ты мне нужна». Хлоп, и рядом с ним, прямо из воздуха, возникла маленькая девочка в белом платьице с нибом святой над головой. «Я здесь, папочка», — сказала она. «Что нужно делать?» — Вот с этим человеком сейчас работает творец всего сущего, ломая в нем гордыню и предубеждение, — сказал артанский князь, указывая на распростертое на полу тело. Мне нужно, чтобы по ходу этой проработки данный персонаж остался живым, здоровым, в ясном уме и три крепкой памяти. Ильича в сто раз проще было уговорить сотрудничать, чем этакого истукана в патриаршем клубуке. «С Ильичом!» — сквозь зубы Лилия, садясь на корточки и положив ладошки на виски патриарху. «У вас были общие убеждения в необходимости построения справедливого общества, а этот персонаж о справедливости не думает вовсе. Все его мысли о главенствующем положении его корпорации в обществе, да о накопленных за века богатствах». — Я чувствую, что, встретив такое упрямство, дядюшка разгневался не на шутку, но постараюсь сделать все, что в моих силах. Минут пять ничего не происходило. Потом патриарх зашевелился и открыл глаза. «Помоги ему встать, Серёгин, и усади его в то кресло», — сказала Лилия. Еще немного, и он будет готов к разговору. Но сразу хочу сказать, что даже с моей помощью второй раз этот смертный человек подобной дядюшкиной проработки не перенесёт. Старик-корон со своим веслом уже наготове. «На второго раза и не потребуется», — сказал Серёгин, подхватывая патриарха под мышки и перемещая в указанное кресло. Если что-то у меня наготове имеются эти самые приспособленцы, то есть обновленцы, достроверы да различных согласий и много кто еще. Не только общество, но и сама церковь тоже готова к внутренним революционным процессам. Достаточно убрать давление большевиков на христианскую религию вообще и дать толчок коренным преобразованиям в церковной организации. «Как я уже сказал, я лечу, подобия к хазарского каганата в Советской России не будет, ибо всех адептов этой мерзости я не дрогнувшей рукой выброшу во тьму внешнюю. И вот что будет, это мы еще посмотрим». Патриарх заворочился в кресле, стараясь сесть прямо, потом перевел взгляд с девочки-ангелочка на главного визитера, сияние атрибутов, которого снова умерилось до того уровня, что на них можно было смотреть, не испытывая рези в глазах. — А вы жестоки, господин исполнительный агент. — вдохнул он. — Малейшее сопротивление или недоверие, и вы сразу предаете раба Божьего в руки господние. Еще немного, я бы с вами уже не разговаривал. — Вы сами на это напросились, ваше святейшество, — ответил Серегин. — Нет у меня времени на особую реверанцию, потому я попросил помощи у своего патрона. Слишком много кругом разбросано сухой соломы, и каждый злобный идиот бежит к ней со своей горящей спичкой, и вы в том числе. Творцом всего сущего передо мной поставлена задача — предотвратить начало гражданской войны в России. И я сделаю это вне зависимости от того, сколько дурных голов мне при этом потребуется оторвать. «Начал я с германского командования и ваших оппонентов-большевиков, и вот сейчас очередь дошла и до церкви. Для начала вам следует понять, что прежняя жизнь не вернется уже никогда, ибо слишком много было сделано ошибок и совершено преступлений против собственного народа. Советская власть наступила навсегда». И сейчас вам следует искать свое место в новой жизни, а не бунтовать против того, что нельзя уже ни изменить, ни отменить. — Но как же мы можем найти свое место, господин Серегин, если большевики отрицают саму веру в Бога? — воскликнул патриарх Тихо. Не может быть у нас мира с такой безбожной властью. — Не важно, верят ли в Бога большевики. Важно, что сам Творец верит в них ответил артанский князь. «Со своей стороны я сообщил их вождю, господину Ульяну Ленину, что любые поползновения в сторону репрессий против священнослужителей и верующих будут восприниматься мною как попытки разжечь гражданскую войну и станут караться с летальным исходом. Я уже арестовал господ Троцкого, Свердлова, Бухарина, Зиновьего, Каменева и Офе» и многих других, и никого из них в своем мире вы больше не увидите. Как и Харон, таким я выписываю билет только в один конец, и неважно, сколько после этого они еще проживут. Из ссылки в другой мир бежать невозможно, а из ада и тем более. Других крупных большевистских функционеров, согласившихся со мной сотрудничать, я забрал на свою главную базу, именуемую 30-м Царством где их научат, что ради блага народа руками трогать можно, а что нет. Закончив с этими делами, я разворачиваюсь в сторону их оппонентов и начинаю лупить палкой по головам разного рода окраенных национальных вождей, мятежных генералов и прочих деятелей, возомнивших, что раз теперь в России нет царя, то можно все. А вот хрем им на лысый череп. — Ну что же, господин посланец, если вы обрушили свой гнев на самых злобных наших гонителей, то нам тоже следует смирить гордыню и пойти на соглашение с новой властью, — вздохнул патриарх. — Но как же этого добиться, если господа большевики не верят нам, а мы не верим им? «Наверное, вам следует подписать с господином Ульяновым имеющий силу закона особый договор о сосуществовании Русской, русской Православной Церкви и Советского Государства на латыни, именуемый «Конкордатом», — ответил Серегин. «За основу можно взять тот документ, который в свое время подписали Наполеон Бонапарт и Папа Пий VII. Ну а я со своей стороны строго прослежу» чтобы товарищи большевики перестали заниматься отсебятиной и призволом и начали строго исполнять свои собственные установления, ибо еще одна моя должность зовется «Бич Божий». Я уже предупредил всех действующих лиц, что мне было бы крайне нежелательно возвращаться в этот мир для исправления недоделок и переделки уже сделанного. Виновные в подобном происшествии могут оказаться в таком месте, откуда даже обыкновенный ад покажется им раем. — Ну, хорошо, господин посланец, — сказал Тихон уже вполне миролюбивым тоном, — ваше предложение урега... урегулировать наши отношения с советской властью при помощи особого договора кажется мне вполне разумным. Но мне понадобится время для обдумывания деталей. Теперь скажите, как я смогу связаться с вами в случае необходимости? Мне следует опять обратиться с молитвой к Всемогущему Господу или есть и другие способы? Другие способы есть, сказал Артанский князь, передавая патриарху свой портрет, где он был изображен при всех архангельских атрибутах и с обнаженным мечом Бога справедливой оборонительной войны. Вы только проведите пальцем по этой иконке, и я сразу же выйду с вами на связь. И она же сообщит мне, если вам станут докучать нехорошие люди. Тогда я влюсь к вам без особого приглашения, и сразу начну отрывать головы. Вы уж поверьте, ваше святечество, за мной не заржавеет. — Я вам верю, — ответил патриарх, — ибо Господь отрекомендовал вас мне самым наивысшим образом. Если вы сумеете прекратить гонение на нашу церковь, то это будет свершение, равное подвигу Владимира Крестителя». «Я это делаю не ради вашей церкви, а ради русского народа, хмыкнул Орданский князь, которого нельзя лишать ни веры в справедливость, ни веры в Бога». «И вот еще что. Если в богодельных при ваших церквах и монастырях имеются вечные русские солдаты», и офицеры, травленные газами, ослепшие, безруки, безногие и парализованные, то отдайте указания подготовить их к перемещению в мои владения, где мои медики полностью восстановят им здоровье. Такое у меня правило. Оживлять мертвых мои врачи не умеют, ибо Господь сделал процесс смерти для обычных людей необратимым. Но вот все остальное вполне в их силах. «А как же Иисус Христос?» не удержался тихо над вопросом. «А Иисус Христос с самого начала своей жизни не был обычным человеком», – парировал Серегин. «По крайней мере, в этой ветви миров другого такого Сына Божьего нераздельно и неслиянно, соединяющего в себе человеческую божественную природу, больше не будет. Все священные истины о любви к ближнему и равенстве всех людей перед престолом Господним уже сказаны. И теперь такие, как я, должны вбивать их рукоятью меча в разные упрямые головы. На этом, пожалуй, нам следует закончить нашу занимательную беседу. Счастливо оставаться, ваше святейшество!» Затем посланец Господа открыл портал и ушел в свои владения, еще раз наполнив покоя патриарха ароматами мира и ладана. И все. О том, что эта встреча не была наваждением, Тихона напоминала только иконка защитника земли русской, лежащая у него на коленях.